Неподстриженные сумахи отбрасывали вечерние тени на облупившийся фасад городской публичной библиотеки. Сухая, как палка женщина неопределенного возраста провела от Ремена к стеллажам с пожелтевшими от времени газетами. — Вы найдете здесь газеты с 1940 года включительно, — сказала ему библиотекарша. — Более ранние газеты находятся в специальных ящиках. — Мне нужны газеты за 901 год, если у вас есть такие древние. Женщина с подозрением посмотрела на него. — С этими газетами вы должны обращаться очень осторожно. — Я буду крайне осторожен, — пообещал Тремейн. Библиотекарша хмыкнула, вытащила ящик, по пошелестела, что-то бормоча, бумагами. — Какая дата вас интересует? — 901 год. Неделя в районе 19 мая. Библиотекарша вытащила газету, положила ее на стол, надела очки и, прищурившись, посмотрела на первую страницу. «Вот они», — сказала она, — «эти газеты сохранились очень хорошо, благодаря тому, что мы держим их в темном ящике. Но они весьма хрупкие. Помните об этом. Не волнуйтесь, не забуду». Женщина стояла рядом, пока Тримейн просматривал первую полосу газеты. Передовица была посвящена открытию панамериканской выставки в Буффало. Вице-президент Рузвельт произнес там речь. Тримейн перелистнул страницу, медленно читая заметки. На четвертой странице в колонке о окружные новости он обнаружил имя Брэма. Мистер Брэм приобрел у мистера Джипи Спави из Элсби четверть участка прекрасных пастбищных земель вместе с прочным домом. Мистер Брэм поселился в этом доме и будет продолжать пасти небольшое количество голов крупного рогатого скота. Последние несколько месяцев мистер Брэм, новый человек в Элсби, жил в пансионе миссис Столт. Могу я посмотреть некоторые более ранние выпуски, скажем, за год?» Библиотекарша достала толстую пачку газет. Тримейн переворачивал страницы, читал заголовки, то и дело бегло просматривал статьи и заметки. Библиотекарше вскоре надоело надзирать за ним, и она вернулась к своему столу. Спустя час одна из небольших заметок в номере за 7 июля 1900 года привлекла его внимание. Сильная гроза. Жители Элсби и его окрестностей в ночь на пятое были весьма встревожены неистовым ливнем, сопровождавшимся громом и молниями. К северу от фермы Спави в Сосновом бору возник пожар, который уничтожил значительное количество древесины и угрожал самой ферме. Но пожар, к счастью, погас, дойдя до реки. Библиотекарша опять стояла рядом с Треймейном. «Я должна уже закрывать библиотеку, вы можете прийти завтра». Когда он оказался на улице, небо на западе было бледно-желтым, в окнах домов начали появляться огни. Тремейн поднял воротник, защищаясь от порывов холодного ветра, и направился к отелю. Через квартал под тонкий пронзительный визг покрышек из угла вылетел черный седан последней модели и пронесся мимо Тремейна. Массивная антенна, установленная перед левым задним ребристым крылом, хвостовым плавником билась в потоке воздуха. Тремен резко остановился и посмотрел след автомобилю. «Черт побери!» — вслух сказал он. Пожилой мужчина обернулся и внимательно посмотрел на него. Тремен кинулся бежать. Быстро преодолел два квартала, рывком открыл дверцу своей машины, которая ждала его на стоянке у отеля. Скользнул на сиденье, развернулся и направился на север, куда умчался полицейский автомобиль. Углубившись на две мили в холмы за северной границей Элсби, Тремейн выехал на прямой участок дороги. Полицейская машина, за которую он гнался, стояла впереди на обочине. Тремейн проехал немного дальше, остановился и вернулся пешком. Дверца машины открылась. На шоссе вылез высокий полицейский. — Какие-то проблемы, мистер? — растягивая слова, хрипло спросил он. — Что случилось? Пропал сигнал? — поинтересовался Тремейн. — А вам-то какое дело, мистер? — Парни, у вас есть связь с Граммандом? — Может, и так. — А что, если я перекину с ним парой слов? Меня зовут Римейн. —— <lem Becca Depe> <belt> ah, протянул коп. — Так вы та самая большая шишка из Вашингтона. Он перекинул во рту кусок жевательного табака. — Да, можете поговорить с ним. Он повернулся и сказал несколько слов напарнику. Тот пробормотал что-то в микрофон, а потом протянул его Тримейну. В динамике затрещал голос начальника полиции штата. «В чем дело, Тримейн?» «Граммант, я думал, что пока я не дам добро, вы будете держать своих парней подальше от города». «Так и было, пока я не узнал, что ваши вашингтонские бумага мараки держат меня за дурачка». «Да нам просто нечего скрывать от вас, Граммант. И на работу, которой вы сейчас занимаетесь...» «Возможно, повлияет, если бы я сообщил про Элсби». Граммант выругался. «Я могу нагнать в городишко своих людей и со временем разобрать его по кирпичику». «Именно этого я и хочу избежать. Если наша птичка увидит, что над ней вьются копы, она станет тише воды ниже травы». «Я вижу, вы уже все рассчитали, а я всего лишь тупая деревенщина, полезная только для черной работы. Не так ли?» «Не валяйте дурака, Граммант». Вы дали мне доказательства, в котором я нуждался». доказательство Черт бы его побрал! Мне известно только одно. Кто-то откуда-то забирает ваш сигнал. Насколько я понимаю, этим занимаются 40 карликов, колесящие на велосипедах по всему распроклятому штату. У меня есть засечки во всех округах». «Самый маленький передатчик для гибких коротких волн, сконструированный для дяди Сэма, весит три тонны», — сообщил Тримейн так что велосипедисты отпадают». Граммант фыркнул. «Ну ладно, Тремен, — спросил он, — у тебя, похоже, есть ответы на все вопросы, но если окажешься по уши в дерьме, зови на помощь не меня, зови Вашингтон». Вернувшись в отель, Тремен сразу же позвонил по телефону. «Фред, похоже, грамот, не желает оставаться в дураках. Скажи ему, что если он испортит...» «Я, конечно, точно не знаю, но что, если у него что-то уже есть?» — отфильтровала от жужжания тонкий голосок шифровальное устройство. «Предположим, он выкуривает...» «Не пудри мне мозги, Фред. Мы имеем дело не с самогонщиками из Западной Вирджинии». «Не учи меня работать, Тримейн, и не испытывай на мне свой знаменитый норов. Этим расследованием по-прежнему руковожу я». «Разумеется. Только не застрянь в бумажнике у какого-нибудь сенатора». Тремейн повесил трубку, подошел к шкафчику с посудой, налил на два пальца виски, залпом осушил стакан, натянул пиджак и покинул отель. Он прошел два квартала на юг, потом свернув в тускло освещенную боковую улочку. Тремейн брел медленно, разглядывая облупившиеся фасады. Дом номер восемьдесят девять оказался трехэтажным особняком, некогда величественным, а сейчас полностью заросшим неуклюжим виноградом. В квадратных окнах дома уныло горел желтый свет. Тремейн открыл калитку в деревянной ограде штакетника, прошел во двор, поднялся на крыльцо и нажал кнопку звонка. Прошло не меньше минуты, пока дверь, покрытая черным потрескавшимся лаком, отворилась. Высокая женщина с тонким лицом и седыми волосами холодно посмотрела на Тремейна. — Мисс Кэррол, — сказал Тремейн, — вы, должно быть, не помните меня, но я... — У меня с головой все в порядке, Джеймс, — спокойно заметила мисс Кэрол. У нее по-прежнему было звучное глубокое контр-альто, и только легкая дрожь в указывала на преклонный возраст. — Ей же лет 90 поразился Тремейн. — Очень приятно, что вы помните меня, мисс Кэррол, — сказал он. «Входи». Дама провела Тремейна в уютную маленькую гостиную, уставленную мебелью начала века. Жестом предложила ему сесть, а сама опустилась напротив на жесткий прямой стул. «Выглядишь очень хорошо», — кивнула она. «Я рада видеть, что ты чего-то достиг в жизни». «Боюсь, стал всего лишь еще одним бюрократом». «У тебя хватило ума уехать из Элсби. Для молодого человека здесь не было и нет будущего». Я часто удивлялся, мисс Кэррол, почему вы не уехали отсюда. Еще когда был мальчишкой, я считал вас талантливой женщиной. — Зачем ты пришел сегодня? — спросила пожилая дама. — Я начал тримейн и запнулся. Он смущенно посмотрел на старую леди. Мне нужны некоторые сведения. Это связано с очень важным делом. Могу я рассчитывать на конфиденциальность нашей беседы, мисс Кэрол Разумеется, Джеймс. «Как давно мистер Брэм живет в Элсбе?» Мисс Кэррол долго смотрела на него. «То, что я скажу, ты собираешься использовать против него?» Наконец спросила она. «Против него ничего не будет предпринято, мисс Кэррол, если этого не потребуют государственные интересы». «Я совсем не уверена, Джеймс, что понимаю смысл выражения государственные интересы. С недоверием отношусь к этому скользкому и популярному выражению». «Мне всегда был симпатичен мистер Брэм», — сказал Тремейн. «Я никоим образом не собираюсь навредить ему». Мистер Брэм появился здесь, когда я была молодой девушкой. Точно год назвать не могу. Чем он зарабатывал на жизнь? Даже не догадываюсь. Почему такой здоровый молодой парень, как Брэм, решил поселиться в столь уединенном месте, что вы знаете о его прежней жизни?» Я не думаю, что кто-нибудь действительно знает историю его жизни. Вы зовете его Брэм, мисс Кэррол. Это его первое имя. Это его единственное имя. Просто Брэм. Когда-то, мисс Кэррол, вы хорошо знали его. Есть что-нибудь? По поблекшим щекам старой дамы покатились слезы. Она нервно достала носовой платок и вытерла глаза. Я старое дело Джеймс, с неудавшейся судьбой. Ты должен извинить меня. Тремен встал. — Прошу прощения, мисс кэрл мне очень жаль. Я вовсе не собирался допрашивать вас. Вы слишком любезны, я не должен был. Леди покачала головой. — Я знала тебя еще мальчиком, Джеймс, и полностью доверяю тебе. Если что-нибудь из того, что я в состоянии сообщить о Брэме, может оказаться полезным, я обязана помочь тебе и тем самым, возможно, брэм Она замолчала, Тремен ждал. Много лет назад Брэм ухаживал за мной. Однажды он предложил мне поехать к нему домой. По дороге поведал ужасную трогательную историю. Он рассказал, что каждую ночь в одиночку ведет битву со злыми созданиями в пещере под своим домом. Мисс Кэрол глубоко вздохнула и продолжила. Я разрывалась между жалостью и ужасом, просила отвезти меня обратно, он отказался. Мисс Кэрол переплела длинные пальцы, ее взгляд был устремлен в далекое прошлое. Когда мы добрались до его дома, Брэм сразу же кинулся на кухню. Он зажег керосиновую лампу и открыл потайную панель. За ней оказалась лестница. Брэм спустился по ней и оставил меня одну в доме. Всю ночь я просидела в экипаже, ожидая Брэма. На заре он, наконец, появился. Пытался что-то объяснить, но я не желала слушать. Брэм снял с шеи медальон и вложил мне в руку. Он сказал, чтобы я хранила его. И если Брэм когда-нибудь понадобится мне, то я особым образом должна сжать медальон между пальцами, и Брэм придет. Я в ответ сказала, что если он не согласится показаться врачу, я не стану с ним встречаться. Он отвез меня домой. На этом наши отношения с Брэмом прекратились. — А медальон, — спросил Тремейн, — он все еще у вас? Мисс Кэрол несколько заколебалась, но затем приложила руку к шее и сняла серебряный диск, висящий на изящной золотой цепочке. «Теперь ты видишь, Джеймс, что я старая дура!» «Могу я поближе взглянуть на него?» Она протянула медальон. Серебряный диск был довольно тяжелый и совершенно гладкий. «Мне хотелось бы изучить более тщательно», — сказал Тримейн. «Я могу взять его с собой?» Мисс Кэрол кивнула. «Есть еще кое-что», — сказала она. Возможно, это совершенно неважно. Я буду признателен за любую мелочь. Брем боится грозы.